48. Просто нужно поменять жениха. Восхищение у Минджу сменилось тревогой, а Цинь вдруг уткнулась лицом в ладони и скорчилась в нелепой позе, как пытающаяся свернуться панголин. Птицы так не делают. Минджу растерянно наклонился к ней, спрашивая с тревогой. «Что с тобой? Тебе нехорошо?» А Цинь едва слышно что-то причитала, но он не мог разобрать слов. «У тебя живот болит?» Сделал еще одну попытку у Минчжу. А вскинула голову, глядя на него сердитыми и одновременно блестящими от слез глазами, и выпалила. «Это все из-за тебя!» «Из-за меня?» — потрясенно повторил у Минчжу. Он явно попытался справиться с нахлынувшими мыслями и не преуспел. «Но я сегодня не приносил тебе никаких лакомств», — беспомощно сказал он. «Живот у тебя разболелся не из-за меня». «Кто тебе вообще сказал, что у меня живот болит?» вспыхнула Ацинь, но вспышку эта слезнула прежней безысходностью во взгляде, и она опять спрятала лицо в ладонях. — Ну, у, у девушек ведь болят иногда животы, — еще беспомощнее пробормотал Уминчжу, явно вспоминая сводных сестер. — И они тогда беспричинно сердятся, хоть ты полслова им скажи. Ацинь было не до его глупостей. Она мысленно и в полголоса костерила себя последними словами. Как она могла об этом забыть, когда птицам денно и ночно об этом твердили? Никогда не показывай крылья чужому мужчине. Вообще никому не показывай, потому что это привилегия мужа — смотреть на крылья жены. Показывать крылья дозволено лишь мужчинам, а если их показывает женщина, то это распутство. — Нет, в ее случае это даже не распутство, а святотатство, потому что не просто какому-то мужчине, кроме своего жениха показала, а чужаку показала. Цзинь-у! Сложно даже представить, какое наказание ее ждет за это. — Если я в чем то виноват, — вновь попытался Уминь-джу, — скажи, как я пойму, в чем был неправ, если ты ничего не говоришь? — Это я виновата, — мрачно сказала Ацинь, — а ты был прав. — Я глупая птица. — И вовсе ты не глупая. Я просто тебя дразнил, — поспешно возразил уменьжу Нет, глупая. Я не должна была показывать тебе крылья. — Я никому не расскажу. — Не в этом дело. Не имеет значения, расскажешь или нет. еще мрачнее ответила Ацинь. — Я совершила преступление. И мне придется за это ответить. — Какое преступление? — опешил он. — Показала тебе крылья. Ну, если об этом никто не узнает, но я-то буду знать. Умечжу совсем растерялся и неуверенно спросил. Так-таки преступление. Да, с лицом мертвеца подтвердила оцень. Женщина не должна показывать крылья мужчине. Только своему мужу или жениху. А ты не мой жених. Это легко исправить, сорвалось с губ умечжу. гневно на него воззрилась. «Рассмеялся?» «Это легко исправить», — повторил Уминчжу уже без смеха. «Просто нужно поменять». «Кого?» — не поняла Ацинь. «Жениха?» — не моргнув глазом, ответил он. «Я-то всяко лучше этого ощупанного петуха». А Ацинь, не понимающий, на него уставилась. Уминчжу вздохнул. «Как же сложно с этой птичкой. Точно глупая». «Тогда будем действовать решительно», — пробормотал он. «Словами ничего не добьешься! Что ты там бормочешь? У Минчжу выпустил крылья, расправляя их, как для взлета. Две черные тени заслонили небо. Ацинь потрясенно на них уставилась. До этого момента она видела их лишь мельком, когда У Минчжу превращался в ворона. У Минчжу шагнул к ней и сложил крылья так, чтобы накрыть их обоих почти непроницаемым для света куполом. "Они", выдохнула Ацинь. Изнутри перья отсвечивали золотом, и пусть это было приглушенное сияние, но такое ни с чем не перепутаешь. В уменьшу совершенно точно тоже пробудилась древняя кровь и вызолотила изнанку крыльев. Древняя кровь пробуждается по-разному, как он и говорил. А цинь нерешительно ткнула пальцем на угад. Черные перья слегка встопорщились. Звона она не услышала. Вероятно, золото в оперении у Минчужу проявилось иначе, чем в ее собственном. На ощупь они были как обычные перья, как туго натянутый на пяльце шелк. Тут ей показалось, что у Минчужу хихикнул. А цинь подняла голову и увидела, что он во весь рот ухмыляется. — Что? — невольно поёжилась она. — Ты трогала мои крылья. С тихим торжеством провозгласил он. — Просто любопытно стало. — смутилась Ацинь. — Тогда возьми ответственность. — А? Уменьшу попытался сделать не то серьезное, не то оскорблённое лицо, но в купе с продирающейся через это выражение ухмылкой лицо его выглядело странно, точно у него самого были колики. — Ты трогала мои крылья, — повторил он. — Мои крылья никому нельзя трогать. — А знаешь, что это значит? — Что? — А то, что теперь ты должна на мне жениться, — объявил уменьшу. И, несмотря на ухмылку на лице, он нисколько не шутил, когда говорил это.